Глава четырнадцатая. Хм, ты посмотри, посты и поставы не утырки, а э к и п и р о в а н ы Да, спех какой никакой, но единообразный. Небольшие круглые щиты, палцы, и окованые железом и шипами. Ух ты, даже контрольные фразы. Аж по глазам бьет разительно иной уровень организации бытия. Но то ли эти посты не рассчитаны на таких невидимых, как я, либо у них имеется усложнение радиусов безопасности. <гас> Точно. И еще пост с магом и артефактами. Два камня. Приготовил штык и свой разум к бою, но тревогу я не поднял. Прошел сквозь раскинутые сканирующие заклинания и артефакт. м а г на посту смотрел сквозь мою голову. Нет, я т е р т ы й бродяга, прямой взгляд и б е з м о з г л а й п с и н а у ч у е т Смотрю мимо наблюдаемых объектов, лишь краем зрения, расфокусированным взглядом. С любопытством осматриваюсь, как не в подземелях, ь а во дворце каком. Чистенько, более-менее освещено все. Древние руины подземелий почищены и починены. Пусть и неумело, коряво, но зияющих сырой землей провалов стен нет. Своды целые, не грозят уронить тебя на темечко камешек. Арки переходов даже оштукатурены. Кое-где даже двери стоят. Спустя еще два блокпоста так и вовсе в человеческие условия существования попал. Магические светильники, мозаика на полах, куски раскрашенных тканей на стенах – все как у людей. Стены, полы, своды выровненные, двери везде, еще и о б р а б о т а н ы не просто голая доска, покрашенные либо лаком покрытые. Гляка, фонтан, похудеть не встать. Теперь моих мерзотников сопровождают к о н в о и р ы Я понял это так, что эти двое тут в этих апартаментах шелупонь мелкая, но я шагаю шаг в шаг с темным магом, чтобы мои шаги с его совпадали. Эти полы, хоть и хорошие, да красивые с мозаикой, но звонкие, да и открывающиеся сами по себе двери п а л е в о Надо в двери и прочие переходы входить как студенты в метро одним телом. Ха, точно, в метро. Я помню, что метро что-то раскиданное, большое, даже грандиозное и подземное. И в метро людно. Вот не пойму, что хорошего в подземной жизни. Меня, например, д а в я т все эти слои земли над моей головой, хотя не живу у с а м о е м е с т о на два метра ниже уровня земли. Ты только посмотри, приемная, караул, наверное, почётный, а это, наверное, караулка, а это секретутка. Стоим, ждём. мерзотники тоже глаза лупят, а уже нет, щурится от ярких в з е т а ю щ и х с я шаров. Открываются двери. Верно, что я х в о с т изображаю именно тёмного мага. Второго просто не пустили внутрь. Изображаю синхронистку. Шаг в шаг, полное повторение всех движений, даже дышим единым ритмом. Ё, да тут прямо штаб, д и в и з и и Эхом далеким слышу в голове. Ё, мать. И кать колотить. Ё. В рот, ебнты! Ты долбай куда пизд зашел и почему-то сердце сладкощемит. Родина, ты тупое ничтожество. На самом деле же слышу я. Ты почему не развил успех давки? Почему живчик цел и невредим? Почему этот мерзкий дом страданий еще не пылает? Ну вот, ассоциации оказались верные, люди везде люди. Что ты мямлиш? Ты что, стража? Тебе для чего рвань н о ч н а я п р е д а н а Смотрю на горлопана. Морда красная, хомячие щеки трясутся, три тычинки пегих волос перекинуты от левого уха к правому через красную лысину. И как приклеены. Лысины вибрируют в такт рёбу, а тычинки не отрываются от лакированного шара. Сильный маг тьмы о собственной лысине ничего не смог сделать. Лох, ты! В университетском городке начались беспорядки. Почему ты не реагируешь? о р ё т лысый хомяк уже на следующего подручного. Они сами за тебя половину работы сделали. Почему не воспользовался? Чего вы все ждете? Пока лебедь полки не вернет, события сами подгоняют нас. Конвейер наш склоняется, докладывает хомяку. Мой мерзотник настолько оглушен присутствием в этом месте. Перед глазами всех этих людей что мямлет заикается, но ничегодельного сказать не может. А был таким важным и величественным магом там наверху. Смерзотником делают какие-то манипуляции, надевают на голову какую-то металлическую корзинку, прикладывают к о л б у какую-то ш и ш к у кристаллическую. На столе появляется образ перекошенных рож пьяных дебоширов. У х о м я к а щеки снова ходуном заходили. Он Немедленно, всех, всем, план три. И в и ж т хомяк брызгает в меня слюной. Почему в меня? Потому что я с т о я л от него сбоку, а он повернулся прямо ко мне. Крик резко обрывается на высокой ноте. Хомяк сиреет, трескается. Мощная энергетическая волна срывает с меня невидимость, и половина присутствующих валится на пол в а г о н и и Я пожелал им смерти, но не все. Не все упали замертво. Потому энергия, что вошла в меня из хомяка, расходится от меня кольцом, отбрасывая все вокруг взрывной волной прессованного воздуха и энергетическим ударом. Светильники погасли, мебель разбита в мелкую щепу, тела размазались по стенам, мозаика пола вскрылась, со стен валится штукатурка, со сводов потолка бегут ручьи известковой пыли, песка и мелких каменных крошек. Все это тонет в пыли и кровавых брызгах. Но мне недосозерцание этих картин последствий применения о б ъ е м н о детонирующего боеприпаса в замкнутом пространстве. Слишком много магов, слишком сильны их щиты. В темноте росчерки лазерных и плазменных зарядов, рыканье огня, грохот молний, свиста и шипения воздушных ударов, к л ё к о т расплавленных луж вулканической лавы на полу. Прыгаю, бегаю, даже по стенам и потолку. Прыгаю и бегаю. Убегаю от магических ударов. Просчитался я. Слишком много магов, слишком сильных магов. Не ожидал я, что выброс силы можно пережить. Не думал, что пожелание смерти можно пережить. Упавший со свода камень раздавил мерзотника. Увидел это, скользя по полу мимо него, ч и р к н у ю по его плоти штыком. И тут же меняю направление движения переворотом, подгоняемый ударом воздуха от воздушного тарана третьего от меня мага в то место пола, куда я уже не доехал. Переношу нож на другую сторону, успеваю в о т к н у т ь ж а л о клинка в подпрыгнувшего мага. Ловкий, а я достал. Штык упорно не замечает никаких щитов, даже простой царапина от штыка достаточно. Минус один. Мерзотника не считаю. Он от ужаса в схватке не участвовал, хотя пережил пожелание смерти и взрыв. Прямо со спины, прямо с пола ввинчиваюсь в воздух. Не зря я все это время готовил, тренировал это убогое тело. Что-то нестерпимо жаркое шипит подо мной, а что-то свистящее и поблескивающее кромешной тьмой прошло прямо миш моих ног. Ха, штык пробивает все щиты, что враг выставил прямо перед собой, пробивает кисть его руки, которой он заслонился и впивается в щеку. Отталкиваюсь от уже сереющего мага, бью прессованным, передавленным и перегретым воздухом в пол под другим магом. От взрыва маг летит вверх в кокон е своих щитов, и я лечу, прыгаю на стену мячиком каучуковым от нее. Дальше, сбиваю с ног одного врага, подкатываюсь под место, куда должен упасть кокон с магом. Он и падает на штык, и тут же взрывается ошметками. Его коллеги ударили по площади. Меня отбрасывает этим взрывом, впечатываюсь в колонну боком. Ребра, падающие куски, с л о м а н н ы й моим телом колонны не выдерживают магических ударов, разлетаются щебеночной шрапнелью и пылью. За этой взвесью я опять меняю направление, успеваю вдохнуть воздуха после полного каменной взвеси. и резко забираю тепло из уже перегретого воздуха зала, и з к л о к о ч у щ и х расплавленным камнем микроволканичков на полу, с раскаленных после молний и огня отметин на стенах, полах, сводах. Собираю всю эту энергию воедино и бросаю ее во врагов. Сразу во всех. Они уцелели, но их щиты вспыхнули, лопнули. В очередной раз и тут же один валится в а г о н и и Он стал беззащитен против призрачной стрелы. т у п а я боль в руке, не могу даже взглянуть. Почему? Кручусь, верчусь, вворачиваюсь от ударов, бью сам. Бог взрывается б о л ь ю В глазах вспышка. Тот же Бог. Но я достал этого воздушника. Проламываю сквозь его прах. Скрываюсь за этой взвесью под острым углом, меняю направление атаки. Еще трое. Их еще трое. Я не доживу. До их смерти не доживу. В провал, бывший когда-то центральным входом, вываливается толпа воинов. Я на них внимание обратил не более чем нападающие со свода камешки, просто к у б а р е м прокатился мимо. Мои три спаринг-партнера сами порвали, сожгли всех этих людей дружественным огнем, по-своим. Страстно ж е л а ю убить меня. Ну а куда вы влезли в в ы г р е щ е магов, бездарные черви? Но мгновенная гибель десятка соратников все же потрясла кого-то из этой троицы. до частичной потери концентрации, а значит с н и ж е н и е скорости сотворения заклинаний. И я сумел втиснуть себя в просвет сплошных бросков заклинаний, сумел метнуть штык. Попал. Слева руки. Два. Штык передал мне силу. Сбрасываю ее с себя. Выбросом силы. Против первого выброса этот хлопушка, но ну и сила магов не вечная, потому и щиты их, что мыльные пузыри лопаются. Один сползает по стене, оставляя набитым камни стены темную полосу. Второй просто валится мешком на свои же ноги. Поднимаемся оба, и он, и я. Он достает меч, исчерпав магическую силу полностью, но и я упрямо ковыляю к нему, хромая на обе ноги. припадая на левый бок, в котором дыра. Кто ты? хрипит темный. Смерть, отвечаю я. Не умником, сам. Умник почему-то молчит. Голос у меня хриплый, каркающий, как резкий скрип ржавых петель. Он замахивается мечом. Прыгаю к нему, бью лбом прямо в расширенные от ужаса глаза. Вцепляюсь в эти же глаза пальцами, задираю его голову вверх назад и впиваюсь в его горло зубами. Звенит упавший меч. Когда прах передо мной осыпался, шагнул сквозь него к последнему врагу, что судорожно сучил руками, пытаясь о т п о л з т и побитому камню, уволочь от меня отказавшие ему ноги. Но камешки под его окровавленными ладонями проскальзывали. Он не мог сдвинуть с места свое разбитое тело. Пощады, рабом буду! взмолился он. Пиная его свагом прямо под подбородок, откидывается и еще раз бьется затылком о стену. Хватая его за ремни, скрещенные на груди, подтягиваю к себе и, пока жизнь совсем не покинул его, вгрызаюсь в артерию. Я смерть. У меня нет пощады. Мне не нужны рабы. Еще бегут. Как же вы надоели тараканы! Пытаюсь обрушить своды коридора на их пути, не получилось. А вот заставить эти своды пульсировать на низкой частоте, вызывая непреодолимый животный страх и панический ужас у живых людей, получилось. Благо магов там уже не было, и они не могли противостоять невеяному ужасу. Бросив силы на воспроизводство самой генерации этих частот, накрываюсь сразу двумя прозрачностями. Меня сейчас и муха забодает. Утомили меня эти советники. смертельно утомили. хочу встать, подбираю ноги под себя и хочу опереться на правую руку, но после н е с т е р п и м о й вспышки невыносимой боли в в а л ю с ь лицом вперед, прямо в серый пепел праха последнего врага.